Часть первая. Женщины. Повсюду тайна трупа. Макс Бекман. Автопортрет в словах. Через пять дней после всеобщих федеральных выборов Бернхард Вайс, начальник криминальной полиции Берлина, вызвал меня в свой кабинет на шестом этаже. Окутанный дымом любимой сигары «Черная мудрость», И сидевший за столом для совещаний рядом с Эрнстом генетом одним из лучших детективов по расследованию убийств, он пригласил меня присоединиться. 48-летний Вайс был берлинцем, невысоким, стройным и подтянутым, даже педантичным, в круглых очках, с аккуратными, хорошо подстриженными усами. Ко всему прочему, он был адвокатом и евреем, что делало его непопулярным среди многих наших коллег». Вайсу пришлось преодолеть множество предрассудков, чтобы добиться своего положения. В мирное время евреям запрещалось получать офицерские чины в прусской армии. Но когда началась война, он подал заявление о поступлении в королевские баварские войска, где быстро дослужился до ротмистра и получил железный крест. После войны по поручению Министерства внутренних дел Вайс реформировал берлинскую полицию и сделал ее одним из самых современных подразделений Европы. И все же, надо сказать, из него вышел необычный полицейский. Мне он всегда слегка напоминал Тулус Латрека. Перед ним лежала открытая папка, посвященная, судя по всему, мне. «Ты хорошо показал себя в отделе нравов», — произнес Вась своим поставленным почти театральным голосом. «Хотя, боюсь, твоя битва с проституцией безнадежна». Все эти вдовы и русские беженки зарабатывают на жизнь как могут. Я продолжаю твердить нашей верхушке, что если оказать больше поддержки равной оплате труда для женщин, то мы за одну ночь решим проблему с проституцией в Берлине. Но ты здесь не поэтому. Полагаю, уже слышал, что Генрих Линднер уволился из полиции, чтобы стать авиадиспетчером в Темпельхофе. В фургоне отдела убийств освободилось место». «Да, сэр. Ты знаешь, почему он уволился?» «Я знал, но едва ли хотел отвечать и поймал себя на том, что хмурюсь». «Можешь сказать? Я несколько не обижусь». «Я слышал, что ему не нравилось подчиняться приказам еврея, сэр». «Совершенно верно, Гюнтер. Ему не нравилось подчиняться приказам еврея». Вась затянулся сигарой. «А как насчет тебя?» «У тебя есть какие-нибудь трудности с исполнением приказов еврея?» «Нет, сэр. Или с исполнением чьих-то еще приказов, если на то пошло?» «Нет, сэр. У меня нет проблем с командованием. Рад слышать, поскольку мы подумываем предложить тебе постоянное место в фургоне. Место Линднера. Мне, сэр? Ты выглядишь удивленным. Только потому, что на «Алекс» разносится, что это место займет инспектор Райхенбах. Нет, если ты не откажешься. И даже в таком случае у меня останутся сомнения насчет этого человека. Разумеется, скажут, что я не решаюсь предложить должность другому еврею, но дело совсем в другом. По нашему общему мнению, у тебя задатки отличного детектива, Гюнтер. Ты усерден и знаешь, когда держать рот на замке». Это хорошее качество для детектива. Очень хорошее. Курт Райхенбах тоже неплохой детектив, но легко дает волю кулакам. Когда он еще носил униформу, некоторые из собратьев полицейских прозвали его Зигфридом за излишнюю любовь пускать в дело саблю. Он бил кое-кого из наших клиентов рукоятью или плоской стороной лезвия. Я не возражаю против того, что делает офицер для самообороны, «Но не позволю полицейскому проламывать головы ради удовольствия. И неважно, чьи». «И отсутствие сабли его не остановило», — добавил Геннет. «Совсем недавно ходили слухи, что он избил парня из СА, арестованного в Лихтенраде. Нациста, который зарезал коммуниста. Ничего не было доказано. Возможно, райфенбах популярен на Александр Плац. Кажется, он нравится даже некоторым антисемитам. Но у него вспыльчивый характер». «Вот именно». «Я не говорю, что он плохой полицейский, просто мы предпочитаем ему тебя». Вайс посмотрел на страницу моего досье. «Вижу, ты получил абитур, но про университет ни слова. Война. Я вызвался добровольцем. Разумеется. Ну-с, тебе нужно место? Если да, то оно твое». «Да, сэр. Очень нужно». «Тебе, конечно, и раньше случалось быть прикомандированным комиссии по расследованию убийств. Значит, ты уже работал над убийствами?» «В прошлом году. В Шенненберге. Не так ли?» «Как ты знаешь, я предпочитаю, чтобы у всех моих детективов имелся опыт расследований под началом такого человека, как Геннет. И это заставляет меня задуматься о том, почему вы считаете, что я достоин постоянного места, признался я. «То дело, дело Фриды Арендт уже остыло». «Большинство дел на какое-то время остывает», — сказал Геннет. «И не только дела, но и детективы, особенно в этом городе. Никогда не забывай об этом. Просто такова природа нашей работы. Свежий взгляд — ключ к раскрытию холодных дел. По правде говоря, у меня есть еще несколько, с которыми ты сможешь ознакомиться, если у тебя появится такая роскошь, как спокойная минута. Нераскрытые дела — «То, что может создать детективу репутацию?» «Фрида Арендт?» — переспросил Вайс. «Напомните-ка мне». «Собака нашла несколько частей тела, завернутых в коричневую бумагу и закопанных в воде ответил я. «Первыми убитую опознали Ганс Шнекерта и парни из подразделения «Джи». «Благодаря тому, что убийца проявил чуткость и оставила нам ее руки». По отпечаткам пальцев мертвой девушки выяснилось, что у нее была судимость за мелкую кражу. Можно было бы предположить, что это открыло перед нами множество дверей, но мы не нашли ни ее семьи, ни места работы, ни даже последнего известного адреса. И поскольку газетчики оказались настолько глупы, что предложили солидное вознаграждение за любую информацию, мы потратили кучу времени на опросы граждан, больше заинтересованных в тысяче рейхсмарок, чем в помощи полиции». По крайней мере, четыре женщины обвинили в преступлении собственных мужей. Одна даже предположила, что изначально ее супруг собирался приготовить куски тела. Отсюда и прозвище в прессе — Грюновальский мясник. «Один из способов избавиться от своего старика — посадить его за убийство», — заметил Геннет. «Дешевле, чем разводиться». Эрнст Геннет был самым главным после Бернхарда Вайса — Детективом на Александр Плац. К тому же самым крупным его даже прозвали Большим Буддой. В одном автомобиле с Геннетом становилось тесновато. Вайс лично спроектировал фургон для отдела убийств. Тот был оснащен радио, небольшим откидным столиком с пишущей машинкой, медицинской аптечкой, массой фотооборудования и почти всем необходимым для расследований, кроме разве что молитвенника и хрустального шара. Геннет обладал язвительным берлинским остроумием, которое, по его словам, стало результатом того, что он родился и вырос в служебном корпусе тюрьмы Плёд Цензея, где его отец был заместителем начальника. Ходили слухи, что в дни казни Геннет завтракал с палачом. Еще в начале своей работы на Алекс я решил изучать этого человека и брать с него пример. Зазвонил телефон, Вайс снял трубку. «Гюнтер, ты же из СДПГ?» — спросил Геннет. «Совершенно верно. Потому как нам в фургоне не нужно никакой политики. Коммунисты, нацисты, мне этого и дома хватает. И ты ведь женат?» Я кивнул. «Хорошо, потому что эта работа разрушает брак. Можешь посмотреть на меня и подумать небезосновательно, что я очень популярен среди дам, но только до тех пор, пока не появится дело, которое будет держать меня здесь на Алекс днем и ночью». Если я когда-нибудь решу жениться, мне придется подыскать себе славную даму Коппера. «Так, а где ты живешь?» Снимаю комнату в пансионе на Ноллендорфплац. «Эта работа подразумевает небольшую прибавку, повышение по службе вероятно, жилье получше. В таком порядке. И месяц-два ты будешь на испытательном сроке. В твоем доме есть телефон?» «Да». «Наркотики употребляешь?» «Нет». «Когда-нибудь пробовал?» «Один раз немного кокаина, чтобы понять, из-за чего шум. Это не для меня. Кроме того, я не мог их себе позволить». «Полагаю, ничего плохого в этом нет», — сказал Геннет. «После войны этой стране по-прежнему нужно море обезболивающих. Многие принимают их не для облегчения боли, — заметил я, что порой приводит к кризису совсем иного рода». «Некоторые считают, что берлинская полиция в кризисе», — сказал Геннет. «Что в кризисе весь город». А ты что думаешь, парень? Чем больше город, тем больше в нем кризисов. Думаю, мы будем постоянно сталкиваться с тем или другим. К этому вполне можно привыкнуть. Чаще всего причиной кризиса становится нерешительность, правительство, которое ни на что не способно. Я не уверен, что новое без явного большинства будет чем-то отличаться. Похоже, сейчас наша самая большая проблема именно в демократии. Какой от нее толк, если она не может создать жизнеспособное правительство? Парадокс нашего времени. Иногда я волнуюсь, что мы устанем от нее раньше, чем все само собой уладится. Геннет кивнул, будто соглашаясь со мной, перешел к другому вопросу. Некоторые политики не очень высокого мнения об уровне раскрываемости. «Что на это скажешь, парень? Им стоит приехать и познакомиться кое с кем из наших клиентов». Да и мертвецы, возможно, поспорили бы, будь они поразговорчивее. И все же наша работа — прислушиваться к ним. Огромное тело Геннета зашевелилось, и он встал. Все равно, что наблюдать, как в воздух поднимается цепелин. Пол заскрипел, когда Геннет подошел к угловому окну башни. Если слушать достаточно внимательно, можно различить их шепот. Как с этими убийствами виниту. Полагаю, его жертвы разговаривают с нами, просто мы пока не понимаем, на каком языке. Он указал сквозь окно на Метрополис. Но кое-кто понимает. Кое-кто там, внизу. Возможно, он выходит сейчас от Германа тица Возможно, это даже сам Винету. Вайс закончил телефонный разговор, и Ген отвернулся к столу для совещаний, где закурил свою едкую сигару. К тому времени над столом уже висел настоящий облачный пейзаж. Он напоминал мне газ, плывущий над нейтральной полосой. Я слишком нервничал, чтобы самому закурить. Слишком нервничал и слишком уважал своих начальников. Я по-прежнему испытывал благоговейный трепет перед ними и поражался тому, что они хотят сделать меня частью команды. «Это был випопре сказал Вайс. вип по -пре называли президента берлинской полиции Карла Цергибеля. Похоже, только что произошел взрыв на ламповом заводе Вольфмюм в Штралау. По первым данным, много погибших. Возможно, больше тридцати. Он будет держать нас в курсе. Я хотел бы напомнить, что мы договорились не использовать прозвище Виниту, когда речь идет об убийце, снимающем скальпы. Думаю, такие громкие имена оказывают погибшим девушкам медвежью услугу. Давайте придерживаться названия Досье. Хорошо, Эрнст. Селезский вокзал. Так будет лучше для безопасности. Извините, сэр. Больше не повторится. Что ж, Гюнтер, добро пожаловать в комиссию по расследованию убийств. Теперь твоя жизнь изменится навсегда. Ты больше не сможешь смотреть на людей как прежде. Отныне, стоя с кем-то рядом на остановке автобуса или в трамвае, ты станешь оценивать этого человека как потенциального убийцу. И будешь прав. По статистике, большинство убийств в Берлине совершают обычные законопослушные граждане. Иначе, говорят, такие же люди, как мы с вами. Не так ли, Эрнст? Да, сэр, мне редко встречались убийцы, похожие на убийц. Ты увидишь вещи ничуть не лучше тех, что встречал в окопах, — добавил Вайс. Кроме того, иногда жертвами оказываются женщины и дети. Но мы должны оставаться тверды. И ты заметишь, что здесь склонны отпускать шутки, которые большинство не сочло бы смешными. Да, сэр. Что ты знаешь об убийствах на Селесском вокзале, Гюнтер? За четыре недели были убиты четыре проститутки из местных. Каждый раз ночью. Первая возле самого вокзала. Всем им пробивали голову столярным молотком, затем скальпировали очень острым ножом. Словно действовал индеец из знаменитых романов Карла Майя, который, надеюсь, ты читал. Покажите мне немца, не читавшего их, и я покажу вам человека, который не умеет читать. Тебе понравилось? Ну, прошло уже много лет, но... Да. Хорошо. Мне бы не понравился человек, который не любит славные вестерны Карла мая «Что еще ты знаешь?» «Об убийствах я имею в виду». «Не так уж много», — я покачал головой. «Вероятно, убийца не был знаком с жертвами, потому-то его трудно поймать. Возможно, его действиями руководит порыв». «Да, да», — произнес Вайс, так, будто все это уже слышал. «Убийства, похоже, действительно повлияли на количество девушек на улицах», — сказал я. «Проституток стало меньше. Те, с кем я разговаривал, признавались, что боятся работать». Что-нибудь еще? Ну, Вась бросил на меня вопросительный взгляд. Выкладывай, парень. Что бы там ни было, я жду, что все мои детективы будут говорить откровенно. Просто у работающих девушек есть свое прозвище для погибших. Из-за того, что с тех снимали скальпы. Когда убили последнюю, я слышал, как ее называли очередной королевой Пиксавона. Я сделал паузу. Как шампунь. «Сэр, да, я слышала о шампуне Пиксавон. В рекламе говорится, что этим шампунем пользуются хорошие жены и матери. Немного уличной иронии. Что-нибудь еще? Ничего особенного, только то, что пишут в газетах. Моя квартирная хозяйка, фрау Ваттендорф, очень внимательно следит за этим делом. Чего следовало ожидать, учитывая мрачность фактов. Она любит истории об убийствах. А мы все обязаны ее выслушивать, пока она подает завтрак. Не самая аппетитная тема, но ничего не поделаешь. Мне интересно, что твоя квартирная хозяйка сказала бы обо всем этом? Я сделал паузу и представил фрау Уайтендорф в обычном для нее словесном недержании, полную почти праведного гнева и, похоже, едва ли обращавшую внимание, слушает ее кто-нибудь из жильцов или нет. Крупная... с плохо подогнанными зубными протезами и двумя бульдогами, которые следовали за ней по пятам. Она была из тех женщин, что любят поговорить. И неважно, есть ли публика. Стёганый халат с длинными рукавами, который носила фрау Уайтендорф за завтраком, делал ее похожей на неопрятного китайского императора. А двойной подбородок только усиливал это сходство. Кроме меня и квартирной хозяйки, в доме жили трое — Англичанин по имени Роберт Ренкин, утверждавший, что он писатель. Баварский еврей по фамилии Фишер, который называл себя камивояжером, но был, вероятно, мошенником. И молодая женщина Роза Браун. Она играла на саксофоне в эстрадном оркестре, но почти наверняка была полушелком. Вместе с фрау Уайтендорф мы были необычным квинтетом, но, возможно, представляли собой идеальный срез современного Берлина. Что касается фрау Вайтендорф, она сказала бы что-нибудь вроде «Для подобных девиц перерезанное горло — профессиональный риск. Если подумать, они сами напросились. Разве жизнь настолько дешево стоит, чтобы рисковать ее понапрасну? И ведь так было всегда. До это был респектабельный город, а после четырнадцатого года человеческая жизнь перестала иметь хоть какую-то ценность. Это и без того плохо, но в двадцать третьем году еще и инфляция началась, наши деньги обесценились». А жизнь не особенно важна, когда теряешь все. Кроме того, любой заметит, что этот город стал слишком большим. Тут теснятся четыре миллиона человек. Это ненормально. Некоторые живут будто животные, особенно к востоку от Александр Плац. Чего удивляться, что они ведут себя как животные? Никаких норм приличия. А столпами поляков, евреев и русских, которые появились после большевистской революции, стоит ли удивляться, что эти девицы позволяют себя убивать? Попомните мои слова, окажется, что их прирезала одна из своих. Или еврей, или русский, или русский еврей. Как по мне, царь и большевики не просто так выгнали этих людей из России. Но вот вам истинная причина убийства тех девиц. Мужчины, вернувшись из окопов, принесли с собой настоящую тягу к убийствам. Ее нужно удовлетворять. Точно вампирам. которым для жизни необходима кровь. Этим людям нужно кого-то убивать. И неважно, кого. Покажите мне выевавшего мужчину, который говорит, что после возвращения домой ему ни разу не захотелось кого-нибудь прибить, и я покажу вам лжеца. Это как с джазом, который играют негры в ночных клубах. будоражит кровь. По моему мнению. Ее слова просто ужасны, сказал Вайс. Удивлен, что ты остаешься на завтрак. Он включен в стоимость комнаты, сэр. Я понимаю. А теперь скажи, что эта мерзкая стерва говорит о том, почему убийца снимает скальпы. Потому что он ненавидит женщин. Она считает, что во время войны именно женщины нанесли мужчинам удар в спину, заняв их рабочие места и согласившись наполовину жалования». Но когда мужчины вернулись, находили лишь работу за смешные деньги, а чаще вообще ничего не находили, поскольку женщины никуда не ушли. Вот почему он их убивает и снимает скальпы. Из чистой ненависти. А ты что думаешь по поводу скальпов? Думаю, мне стоит получить больше фактов, прежде чем строить предположение, сэр. Сделай одолжение. Но могу сказать тебе вот что. Ни один из скальпов не был найден. Поэтому приходится сделать вывод, что убийца оставил их себе и не похоже, что он предпочитает определенный цвет волос, легко заключить, что он убивает ради самих скальпов. Напрашивается вопрос: почему? Что это для него? Зачем мужчине снимать скальп с проститутки? Может он странный извращенец, который хочет быть женщиной, предположил я. «В Берлине полно трансвеститов. Возможно, у нас мужчина, которому нужны волосы для парика?» Я покачал головой. «Знаю, звучит нелепо». «Не более нелепо, чем фриц Харман, который готовил и ел внутренние органы своих жертв», — отозвался Геннет. «Или Эрих Кроицберг, мастурбировавший на могилах убитых им женщин. Так мы его и поймали. С этой стороны, полагаю, вы правы». «У нас есть собственные версии того, почему этот человек снимает с жертв скальпы», — сказал Вайс. «По крайней мере, у доктора Хиршфельда. Он консультировал нас по этому делу, но я все равно буду рад услышать твои идеи. Любые, даже абсурдные, это неважно «Тогда все возвращается к обычному женоненавиществу, сэр, или обычному садизму. Желание унизить и опозорить, а еще уничтожить. В Берлине жертвы убийства унизить довольно легко». Я всегда считал чудовищным, что в этом городе продолжают пускать зевак в городской морг, чтобы они приходили и разглядывали тела убитых. Для того, кто хочет унизить и опозорить своих жертв, большего не требуется. Настало время прекратить эту практику. «Согласен», — сказал Вайс, — «я не раз говорил об этом министру внутренних дел, но едва начинает казаться, что наконец что-нибудь сделают, как у нас появляется новый министр». «Кто на этот раз?» — спросил Геннет. «Альберт гжизинский ответил Вайс, — бывший президент нашей полиции. «Что ж, это шаг в правильном направлении», — сказал генет «Карл Северинг — хороший человек», — заметил Вайс. «Но у него было слишком много забот, учитывая, что ему приходилось иметь дело с армейскими ублюдками, которые тайно готовятся к новой войне. Ну, давайте не будем слишком увлекаться Гжезинским». Поскольку он тоже еврей, справедливо заметить, что его назначение вряд ли встретят с энтузиазмом. Гжезинский — фамилия отчима, на самом деле он Лемон. «Как получилось, что я об этом не знал?» — спросил Геннет. «Не имею понятия, Эрнст. Мне ведь говорили, что вы детектив. Нет, я очень удивлюсь, если Гжезинский долго продержится. Кроме всего прочего, у него есть тайна, которой скоро воспользуются его враги». «Гжезинский живет не с женой, а с любовницей, американской актрисой. Ты пожимаешь плечами, Берни, но это только берлинской публике позволено быть аморальной. Нашим избранным представителям не разрешается быть ее подлинными представителями. Более того, им запрещено иметь какие-либо пороки, особенно евреям. Посмотри на меня. Я практически святой. Сигары — мой единственный недостаток». «Как скажете, сэр!» вас улыбнулся. «Совершенно верно, Берни. Никогда не принимай ничьи слова на веру. Только если их произносят те, кого уже признали виновным». Он написал записку на клочке бумаги и прижал к нему промокашку. «Отнеси это в кассу. Тебе выдадут новую платежную книжку и новый жетон. Когда мне начинать, сэр?» Вайс потянул цепочку карманных часов, и на ладони ему лег золотой охотник. «Ты уже начал?» «Согласно досье, тебе положено несколько дней отпуска, верно?» «Да, сэр, начиная со следующего вторника. Ну, а до тех пор по выходным ты дежурный офицер комиссии. Возьми отгул на вторую половину дня и ознакомься с делом селеского вокзала. Это поможет тебе не заснуть». Поскольку если до вторника в Берлине кого-нибудь убьют, ты должен первым оказаться на месте преступления. Поэтому давайте надеяться, что ради твоего же блага выходные пройдут спокойно. Я обналичил чек в Даромштадте и Национальном банке, чтобы мне хватило денег на выходные. Затем прогулялся до огромной статуи Геркулеса. Мускулистый и угрюмый он держал на правом плече вполне действенную на вид дубину — Если отбросить его наготу, очень напоминал усталого полицейского, который только что установил порядок в каком-нибудь питейном заведении на востоке города. Несмотря на сказанное Бернхардом Вайсом, «Быку» нужно что-то посерьезнее, жетона и крепкого словца, чтобы закрыть бар в полночь. «Когда немцы пьянствуют весь день и половину ночи, тебе пригодится ненавязчивое средство убеждения, чтобы грохнуть им по стойке и привлечь к себе внимание». Перегнувшихся через бортик фонтана детей не особенно интересовал Геркулес. Их больше занимали монеты, которые годами бросали воду, и подсчет скопившегося там состояния. Я поспешил миновать это место и направился к высокому дому на углу Маассенштрассе. Завитков на здании было больше, чем на пятиярусном свадебном торте. На массивный балкон напоминал саму фрау Вайтендорф. Я снимал две комнаты на четвертом этаже, очень узкую спальню и кабинет с израстовой печью, похожий на фисташкового цвета собор и с мраморным туалетным столиком. Когда я умывался и брился перед ним, постоянно ощущал себя священником. Помимо этого в кабинете стояли небольшой письменный стол, стул и квадратное кожаное кресло, скрипевшее и пердевшее почище капитана Балтийского флота. Все в моих комнатах было старым, солидным, невероятно, несокрушимым. Мебель, которая по замыслу фабриканта Фермен Вильгельма II должна была прослужить столько же, сколько существует империя, как бы долго она не протянула. Моим любимым предметом было большое мяцетинто в раме с портретом Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, жидковолосого, с мешками под глазами и, похоже, измученного газами. Мне гравюра нравилась, поскольку всякий раз, когда я в похмелье смотрел на нее, Я поздравлял себя с тем, что как бы плохо мне не было, все же не сравнить с ощущениями Гегеля, пока тот сидел перед человеком, которого с хохотом называли художником. Фрау Уайтендорф сказала мне, что она родственница Гегеля по материнской линии, и это могло бы быть правдой, если бы она не назвала его известным композитором. После чего стало ясно, что квартирная хозяйка имела в виду Георга Фридриха Генделя. И вся история становилась уже не такой правдоподобной. Чтобы увеличить доход от сдачи жилья, сама фрау Вайтендорф поселилась на лестничной площадке верхнего этажа, где спала за высокой ширмой на вонючей кушетке, которую делила со своими французскими бульдогами. Практичность и нужда перевешивали статус. Она, может, и являлась хозяйкой дома, но определенно никогда не считала жильцов, рабами своей воли, что, полагаю, было вполне по-гегелевски. Остальные жильцы держались особняком, за исключением времени завтрака, когда я и познакомился с Робертом Ренкиным, симпатичным, хоть и мертвенно-бледным англичанином, чьи комнаты располагались прямо под моими. Как и я, он служил на Западном фронте, Но в королевских уэльских стрелках и после нескольких бесед мы поняли, что сталкивались друг с другом на нейтральной полосе во время битвы при Лосе в 15 году. По-немецки он говорил почти идеально. Вероятно, из-за того, что настоящего фамилия была фон Ранке, а во время войны он ее по очевидным причинам сменил. Ренкин написал роман о пережитом под названием «Упакуй свои тревоги». но тот оказался непопулярным в Англии, и автор надеялся продать его немецкому издателю, когда закончит перевод. Как у большинства ветеранов, включая меня, шрамы Ренкина были по большей части не видны. Взрыв снаряда на Сомме наградил его слабыми легкими, но что куда необычнее англичанина ударило током, когда в полевой телефон попала молния. отчего у Ренкина появился патологический страх перед любыми подобными аппаратами. Фрау Уайтендорф нравились его безупречные манеры и то, что он доплачивал ей за уборку комнаты. Но за глаза она все равно называла его шпионом. Фрау Уайтендорф была нацисткой и считала, что иностранцам вообще нельзя доверять».